Нехорошо как-то получается, думаю. Подходим к пропускному пункту, и жлоб мой идет советоваться, куда ему лучше стрелять. Смотрю я на его начальника, и прямо камень с сердца. Пашка Федотов, одноклассник мой. Мы с ним еще после школы сколько дружили, а потом вот потеряли друг друга. Твою мать, напугал как. А то я уж думал, что все, убили тебя. Ехидно вставил Андрей И все люди, избившиеся у костра, на пятидесятом метре дружно загаготали. Даже сам Петр Андреевич, сначала сердито взглянув на Андрея, а потом не выдержав, рассмеялся. Смех раскатился по туннелю, отражаясь где-то в его глубинах, искаженное эхо, не похожий ни на что, желтоватые ухоньки. И прислушиваясь к нему, все понемногу затихли. И тут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 собранный местными умельцами из старой автомобильной фары включил его и луч света яркий до доблезны вспорол темноту. Выхваченный из мрака, появился на секундовых поле зрения неясный силуэт, что совсем небольшое, не страшное, вроде, который тут же стремла бросился назад, на север. Артем, не выдержав, заорал, что было сил: "Достраляй да же!"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 Три ноги и две головы, мутанты черные лезут, всех вырежут, стреляет, уйдёт. Шумт, сколько понаделали. Это ж надо, а? Продолжал смеяться Андрей. Что ж ты и стрелять не стал? Ладно, еще парень мой, он молодой не сообразил, а ты как проворонил? Да ведь не мальчик. Знаешь, что с Полежаевской случилось? Спросил сердито капитан Андреевич, когда Андрей вернулся к костру. Да слышал я про вашу полежаевскую Раз уж рассудейсть" отмахнулся андрей "собака это была щенок даже не собака он тут у вас второй раз к огню подбирается к теплу свету а вы его чуть было не пришибли а теперь ч меня спрашивать почему я с ней церемонис живодёры откуда же мне знать что это собака" обиделся Артем. — она такие звуки и издавала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 мокрый, невыносимо грязный, со свалявшейся шерстью непонятного цвета, с черными глазами, наполненными ужасом и прижатыми маленькими ушками. Очутившись на земле, он немедленно попытался удрать, но был схвачен за шкирку твердой Андреевой рукой и водворён на место. Гладя щенка по голове, Андрей снял с себя куртку и накрыл его. Пусть цоцек погреется, что-то он совсем замерзший»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 заявил Андрей и придвинул куртку с щенком поближе к огню. «И "Откуда здесь щенку взяться? У нас с той стороны людей нету, черные только. Чёрные разве собак держат?" подозрительно глядя на дремлющего в тепле щенка, спросил один из андреевых людей, замурённый худой мужчина со изсклокоченными черными волосами, до тех пор молчаливо слушавший других. "Ты Кирилл, конечно, прав,"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 при имел внешность видавшего вида человека. Едят что? Говорят, дрянь всякую едят. Падали едят, крыс едят, людей едят, Непривередливы они, знаешь ли. Кривя лицом от отвращения, ответил Андрей. Каннибалы? — спросил брит и без тени удивления в голосе, и чувствовал, что ему приходилось сталкиваться и с подобным. Канибалы. Не люди они, не жить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 С ним русским языком говорят, он молчит. И вообще все это время молчал, как в рот воды набрал. Его и били, он молчал, и жрать давали, он молчал. Рычал только иногда и выл перед смертью, так что вся станция проснулась. Так собака-то откуда здесь взялась? напомнил всклокоченный Кирилл. А шут ее знает, откуда она здесь? Может, от них сбежала, может, они ее сожрать хотели. Здесь всего и пары километров. Могла же собака пробежать пару километров. А может, чья-нибудь Шел кто-то из севера, шёл на черных топоролс. А собачонка успела вовремя сделать ноги. Да неважно, откуда она тут. Ты сам на неё посмотри. Похоже она на чудовище, на мутанта. Так? цуцик и цоцк цу ничего особенного, и к людям тянется. Головой подумай приучен, значит. С чего и тут костра третий час околачиваться? Кирилл замолчал, обдумывая аргументы. Петр Андреевич долил чайника с канистры и спросил: "Чай еще будет кто-нибудь? Давайте последний, нам сменяться уж скоро". "Чай это дело, давай", сказал Андрей. Послышались другие голоса, одобрившие предложение. Чайник закипел.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 не стоит, наверное, поддержал его Артем. — Да ладно, парень, не дрейфь. Прорвёмся, попытался подбодрить Артёма Андрей, но вы уж не очень убедительно. От одной мысли о черных по телу шла неприятная дрожь даже у Андрея, хотя он старался этого не показывать. Людей он не боялся никаких, ни бандитов, ни анархистов-главорезов, ни бойцов Красной армии. А вот нежить всякое отвращил её его, и не то, чтобы он ее боялся, но думать о ней спокойно, как думал о любой опасности, связанной с людьми, не мог. Все умолкли. Тишина была людей, людзей, сгрудившихся у костра, тяжелая, давящая тишина. Только чуть слышно было, как потрескивают доски в костре, да издалека с севера Из туннеля долетали иногда глухие утробные урчание, как будто московский метрополитен был гигантским кишечником неизвестного чудовища. И от этих звуков становилось совсем жутко.